об удержании позиций. Что касается ответственности подчиненных мне командиров, то они с тактической точки зрения вынуждены были следовать моим приказам точно так же, как я в оперативном звене выполнял данные мне приказы. Примечание «Сталинград», уроки истории, страница 289-290. В феврале 1947 года Паулюс добавил к своим заметкам еще несколько страниц, которые он назвал «заключительной оценкой». Здесь есть и запоздалая самокритика, и отдельные попытки сохранить все же честь мундира. Весь комплекс операций под Сталинградом Паулюс делит на три фазы. Первое. Продвижение к Волге. В общих рамках войны летнее наступление 1942 года означало попытку в новом наступлении осуществить планы, потерпевшие провал позднюю осенью 1941 года, а именно довести войну на востоке до победного конца, то есть добиться цели нападения на Россию вообще. Тем самым существовала надежда решить исход войны. В замыслах военного командования на первом месте стояла чисто военная задача. Эта основная ставка на последний для Германии шанс выиграть войну определяла все планы германского командования и во время двух последующих фаз. Второе. С началом русского ноябрьского наступления и окружения 6-й армии, а также частей 4-й танковой армии, в целом 220-240 тысяч человек, становилось все более ясно, вопреки всем ложным обещаниям и иллюзиям ОКВ, что вместо победного завершения войны против России возник вопрос, как избежать на Востоке полного поражения и, следовательно, проигрыша всей войны. Этими мыслями были целиком поглощены командование и войска шестой армии в то время как вышестоящие командные инстанции, группа армии, начальник генерального штаба сухопутных войск и ОКВ еще верили в шансы на победу или, по крайней мере, утверждали это. Поэтому мнения о мероприятиях командования и методах ведения боевых действий, диктовавшихся обстановкой, резко расходились. Третье. В третьей фазе после провала попыток деблокады, и при отсутствии обещанной помощи необходимо было выиграть время, чтобы позволить восстановить южную часть Восточного фронта и спасти крупные немецкие силы, находившиеся на Кавказе. Можно было полагать, что в случае неудачи вся война будет проиграна только в результате громадного по масштабам поражения на Восточном фронте. Поэтому вышестоящие командные инстанции выдвинули теперь аргумент, что необходимо выстоять до конца, чтобы предотвратить самое худшее для всего фронта. Таким образом, вопрос о сопротивлении шестой армии под Сталинградом сводился к следующему. При той обстановке, как она мне представлялась и о которой мне докладывалось, полного поражения можно было избежать только крайне упорной обороны шестой армии под Сталинградом. Следовательно, шестая армия должна была принять на себя невиданные жертвы, чтобы спасти других. В этом смысле были составлены радиограммы последних дней. Важен каждый час. Преждевременное прекращение сопротивления под Сталинградом означало бы, что я дал толчок к проигрышу войны и что мои действия, как я тогда это представлял себе, были бы направлены именно против немецкого народа. Мне тогда совсем не приходила в голову революционная мысль о том, чтобы сознательно вызвать поражение и тем самым привести к падению Гитлера и нацистского режима, как препятствие для окончания войны. Мне также не было известно, чтобы подобное мнение высказывалось среди моих подчиненных. Примечание. Сталинград. Уроки истории. Страница 302-304. И, наконец, самое важное. В Советском Союзе писал Паулюс «Я вижу нашего искреннего помощника на будущее. Для нас, немцев, отсюда вытекает требование, исправив прошлые ошибки, всеми силами завоевать доверие Советского Союза и тем самым добиться затем возможности для установления с ним тесных отношений».